Глава 18. Прошел еще день. Манефа Мартыновна все еще томилась в ожидании, когда Саняша назначит явиться Ерехонскому для сделания официального предложения руки и сердца, хотя после свидания дочери с и крепко сомневалась в благополучном исходе сватовства. Но она все таки понукала Саняшу ответом по несколько раз в день. «Так было и сегодня». Только что Саняша вышла утром в столовую пить свой кофе, как Манефа Мартыновна, поздоровавшись с ней, сказала, «Ты вот все сердишься, когда я к тебе пристаю, но надо же нам дать Антиоху Захарычу какой-нибудь ответ. Нельзя же в самом деле почтенного человека так водить за нос». «Ответ получите скоро», — спокойно отвечала Саняша. «Вчера уже я написала условия, при которых я могу выйти за него замуж. Надо будет только еще раз проредактировать». «Может быть, ты ставишь такие условия, что ему будет жизнь не жизнь?» — спросила мать. «Нет, я выговариваю себе только свободу. Но ведь свобода тоже всякая бывает. Можно полюбопытствовать». «Какая вы нетерпеливая. В свое время узнаете. Прежде всего я выговариваю, чтобы он мне дал отдельный вид на жительство, когда бы я этого не потребовала». «Ах, Саняша, ведь это же значит с первого раза облить человека холодной водой». «Ну, пускай не соглашается». «Плакать не будем. И, заметьте, это должен он подписать, сим, обязуюсь и такой-то, такой-то». «Ты, может быть, и насчет меня ставишь условия, например, где мне жить, с вами или отдельно?» допытывалась мать. «Конечно, было бы лучше, если с нами. Вы хорошая хозяйка, а я хозяйничать по дому не люблю, но за этим я не погонюсь», — отвечала Саняша. «Не любят матерей-то, вряд ли он согласится». — покачала головой Манефа Мартыновна. Она хотела выпытать у дочери еще и другие пункты, но тут в столовую вошла Нинила. «Дарья Верхняя к вам пришла и письмо принесла от генерала», — сказала она. «Давай письмо-то, где оно?» — спросила Манефа Мартыновна. «Да у меня руки грязные. Так я не взяла письмо-то, пусть Дарья сама подаст». «Вытри руки и принеси письмо». Хорошо -с. Только чего же вы Дарью-то боитесь? Она женщина хорошая». Нинила сходила в кухню, вернулась с письмом и спросила. а Дарье ждать, велено ответ принести. Ответ пришлем. Но в это время из кухни высунулась голова Дарьи и заговорила. «Милая барыня, только вы с ответом-то поторопитесь. Генерал сегодня не пошли на службу, сидят дома и очень скучают». «Сейчас же и пришлем ответ», — отвечала Манефа Мартыновна и начала разрывать конверт. «Видишь», — сказала она дочери, когда Дарья скрылась. «Он уже скучает и напоминает. Наверное, напоминает». Саняша поморщилась и заметила. «Носитесь вы с этим генералом, как курица с яйцом». Манифа Мартыновна пробежала про себя письмо и, повеселев, сообщила. «К себе сегодня вечером зовет на чашку чая. Был бы в высшей степени счастлив, если бы вы пожаловали сегодня вечером ко мне на чашку чая. Не смею настаивать, но чувствовал бы себя на седьмом небе, если бы и дорогая Софья Николаевна удостоила меня своим любезным посещением», — прочитала она. «Надо отвечать». Она взглянула вопросительно на дочь. «Вы ступайте и любезничайте с ним, а я не пойду», — отвечала та. «А чего? Мне кажется, до окончательного ответа с твоей стороны было бы очень полезно, если бы ты побывала со мной у него и посмотрела на его домашний быт и обстановку». «Не пойду», — подчеркивала Саняша, — «а вы идите». «Я-то пойду, я что ж, даже и помимо того, чтобы у нас доброму делу с ним быть, всегда приятно иметь такое знакомство». «Ну вот и отлично, а потом мне все и расскажете». «Но ведь он саняша у меня будет спрашивать насчет своего-то дела. Завтра, завтра мы ему сообщим время, когда он может явиться ко мне с предложением. Так ему и скажите, что завтра мы ему дадим знать, в какой день и в какой час». Манефа Мартыновна сейчас же принялась писать Ерехонскому ответ, что с удовольствием принимает его приглашение, и хотя можно было все это выразить в трех строчках, над ответом она сидела долго, Разорвала три листка бумаги и, в конце концов, послала Нинилу устно объявить Ерехонскому, что очень рада и придет вечером на чаепитие. «Ты смотри, не перепутай», — предупреждала она Нинилу. «Ты скажи так. Манефа Мартыновна, мол, вам кланяются, благодарят, и прислали сказать, что будут у вас в семь часов». «Слушаюсь, барыня, зачем же перепутать, так и скажу», — отвечала Нинила. «Да не пропади, не застрянь там, а скорей домой». «Зачем же я буду застревать? С какой стати? Я свое дело знаю». Манефе Мартыновне очень хотелось быть у Иерихонского. Она так и стремилась к нему. Тотчас же после обеда она начала одеваться. Сначала надела на себя серое шерстяное платье и черный фаншон нацепила на теме. Посмотрела на себя в зеркало и стала переодеваться в коричневое шелковое платье. Потом сдернула с головы черный фаншон и стала прикладывать белый кружевной. Дочь смотрела на нее и смеялась. «Словно не я невеста-то Ерехонского, а вы», — говорила она, — «словно не ко мне он сватается, а к вам. Не знаете даже, как одеться». «Да просто уж очень серое-то это — добродушно отвечала мать. «С какой стати я буду нищаться в сером, если у меня есть что получше одеть?» Затем она попросила у дочери духов и подушила себя. Дочь продолжала улыбаться и говорила ей... Вы все подробнее осматривайте и узнавайте. Да узнайте, сколько у него капитала лежит. А право, ты пошла бы со мной к нему, начала Манефа Мартыновна, видя веселое настроение дочери. Сама бы все и высмотрела, сообразила. Нет, нет, ступайте одна. Манефа Мартыновна оделась, посмотрела на часы, но часы показывали только половину седьмого. Чего же ты я с то сказала она. Нехорошо раньше семи, лучше уж подождать. Да идите, идите! торопила дочь. «Нет уж, подожду до семи, сяду и разложу по сеанс. Она села, взяла карты, стала их раскладывать на столе, но тотчас же остановилась и спросила дочь. «А что, не сходить ли мне перед визитом-то в кондитерскую и не купить ли сладкий пирог для него с пустыми-то руками, как будто неловко идти?» «Ну вот, выдумайте еще что-нибудь. Да ведь он, душечка, тебе и конфеты, и цветы принес. «Да кто он, а не вы?» «Он у нас заискивает, а вам что же? Как это вы не умеете держать себя? Вы дама, какие тут пироги?» «Ну, без пирога так без пирога, ведь не именинник же он в самом деле», согласилась Манефа Мартыновна, сбила карты недоконченного пасьянса, поднялась из-за стола и проговорила. «Пойду потихоньку, что за важность, что немножко рано». И она, не надев на себя верхнего платья, вышла из своей квартиры на лестницу и стала взбираться в верхний этаж к Ерихонскому.